Чемпионат по пионерболу. В конце 3 класса у нас состоялось большое спортивное событие чемпионат по пионерболу с соседней школой. Бочка объявил нам за 2 недели. По условиям договорённости с везруком дружественной школы, игрокам на момент чемпионата должно было исполниться не более 13 лет. Бочка незамедлительно приступил к отбору лучших а я с самого начала знал, что буду в команде, потому что такой подачи, как у меня, ни у кого нет. Называется она по-умному планер, а по-простому неберучка, слегка подкрученная над самой сеткой с изменчивой траекторией полета. Подавать научил меня папа. Когда мы только начали в этом году играть в пионер-бол, я вообще не мог перекинуть мяч через сетку. Физра стояла третьим уроком, И бочка величал меня, то князем Криворукиным, то графом Недолетайкой. Я однажды рассказал об этом папе, и мы тут же отправились во двор тренироваться. Был тёмный, морозный вечер. Руки у меня быстро окоченели, но оказалось, что для подачи не беручки это самое оно. Других элементов игры я, правда, так и не освоил. Если даже мяч летит мне прямо в руки, Всё равно проскальзывает, как через баскетбольную корзину. Но я прячусь за спины тех, кто впереди, или встаю под сетку, и ловить ничего не приходится. Помню, как Бочка подозвал меня после урока. Так, Куляков, тренируй подачу, много и упорно. Я на тебя рассчитываю. Он хлопнул меня по плечу, и я чуть не присел. С одной стороны, идея принять участие в чемпионате меня вдохновляла, Вображение разыгрывало душещипательные сценарии, в которых я неизменно выступал спасителем чести и достоинства нашей школы. Естественно, под громкие овации Маруси Скворцовой. Она пообещала прийти, невзирая на риск опоздать в музыкалку. Но чаще при мысли о чемпионате я съёживался от страха, а вдруг я окажусь не спасителем, а потопителем. Вот не полетит подача, и всё. Так бывает. Значит, мало того, что не отличник, что не обзавёлся нормальным телефоном, так ещё и криворукий неудачник. Это будет конец всему. Каждый день после уроков я говорил Никитке: "Мне на тренировку". И особый, слегка косолапый походкой шёл в спортзал и подавал, подавал, подавал. У меня даже правая рука стала толще. Скорее подобрались остальные члены команды. Все старше меня. Среди них брат Никитки, Коля. Физра единственный предмет, по которому у него оценка выше тройки. На тренировках он очень старался. Наконец, настал день чемпионата. У меня с самого утра внутри всё сжалось, и в таком сжатом состоянии я просидел все уроки и пробегал все перемены. А потом мы с партнёрами по команде Немного сгорбившись под грузом ответственности, отправились в раздевалку, а все ребята и девчонки беззаботно побежали во двор. Только Никитка устроился в вестибюле докрашивать транспарант: Жариков плюс Куликов равно соперников разгром. Сочинил это его папа. А бедный Никитка, как выяснилось, рисовал целую неделю. И я не мог сказать, что лучше обойтись без плаката. Мы собрались во дворе, вокруг бочки. «Так, все здесь!» Он был очень серьезен и вообще не похож на себя. «Слушаем меня внимательно!» «Очень внимательно!» «Мы чемпионы!» «Каждый из вас чемпион!» «Осталось только доказать это!» «Сейчас или никогда!» «Здесь или нигде!» «За честь нашей школы!» «Вперед!» Мы стояли как вкопанные. «Потиус мори, к вам федари!» провозгласил Коля Жариков: "Лучше умереть, чем опозориться". "Вот именно", подтвердил Бочка. "А пока разомнитесь". И мы начали разминаться у кромки площадки. Кто-то приседал, кто-то бегал туда-сюда, как футболисты. Я не знал, как именно разогреться, и начал махать правой рукой в разные стороны. Интересно, успел ли Бочка побегать? Что-то не похоже. пронеслось у меня в голове. Жариков и Куликов, соперников разгром, прокричал Никитка, но никто не поддержал его, а я даже не обернулся. Идут, идут, зашумели в толпе. Как раз вовремя, а то рука уже немела от махания. Противники топали гуськом во главе со своим физруком, который оказался полной противоположностью нашего бочки. Маленький, сухонький всех тренериках, вытянутых на коленках. А сразу за ним паренёк в два раза выше его. Судья, наверное, подумал я. В из руки же договорились, что игра на нашей территории, а судья ихний. Мы выстроились в линейку, пожали руки соперникам. Тренеры поздоровались, обнялись. Судья, свисток есть? спросил Бочка, обращаясь к парню Коланче. Свисток есть. А судья вот. указал в физрук на другого парня. А это наш нападающий. Василич, ты что-то попутал? Участники до 13 лет. Нахмурился Бочка. Включительно, уточнил Василич. Вот ему 13 с хвостиком. С каким хвостиком? Большим хвостиком, прищурился Бочка. Нормальным. У него папа баскетболист, мама волейболистка. И вот результат. Бочка Ещё раз, смерив результат взглядом, недоверчиво покачал головой. Разминаться будете? Да нет, махнул рукой Василич. Мы, как говорится, всегда готовы. Тогда разыграем подачу. Нам выпала площадка против солнца и подавать первыми. Я взял мяч. Трибуны стихли. Трибуны это, конечно, громко сказано, но вообще народу собралось немало. Марусю даже не разглядеть. Зато бледная Настя в первом ряду. Руки у меня были потные-потные. Я попробовал вытереть подающую руку об шорты, но левой рукой выпустил мяч. Кто-то хихикнул, и мне стало совсем нехорошо. Захотелось пустить эту подачу в нос на смешнику. Я подобрал мяч. Судья свистнул, и я подал. Низко, безнадежно низко. За все две недели тренировок я ни разу не попал в сетку, А тут вот. Один, ноль, подача слева, радостно объявил судья. Но ничего, успокоил я себя. Перейду в другую школу или уеду в другую страну. Подача соперников оказалась совершенно пустяшной. Я даже слегка приободрился. Мы поймали, перекинули, а тамошняя девочка, недолго думая, отдала пас каланче. Тот сделал шаг к сетке и даже не подпрыгнув, колотил мяч в нашу площадку как гвоздь. Только Коля успел дёрнуться, остальные и не шелохнулись. Трибуны ахнули. Дальше игра стала предсказуемой до ужаса. Несколько раз нам удавалось пробить их оборону, но если мы не делали этого с первого раза, то тут же следовал очередной гвоздь. Коля заработал 2 очка обманными ударами, и Каланча, получив пас, вколотил мяч прямо перед его носом. Пара сантиметров, и неизвестно, что бы от этого носа осталось. Настя вскрикнула, а Коля лишь усмехнулся, но вообще дело было гиблое. При счете 13-3 судья дал свисток на перерыв. Васильич сразу начал активный инструктаж и даже нарисовал какую-то схему на листочке. «Усилить прием, обеспечить страховку», доносилось до нас из центра плотного круга. Наш бочка на глазах превращался в бочку пороховую, и мы невольно отодвигались от него подальше. Судя по колокотанию в его животе, он всё-таки не обедал. А тут ещё и позорный разгром. Издевательские инструкции дружественного тренера запросто могли стать последней каплей, точнее, первой и последней искрой. Так мы и промолчали весь перерыв, и от этого на душе стало совсем тягостно. Даже Коля приуныл. Но после перерыва товарищи по ту сторону сетки совсем расслабились, и мы нехотя набрали четыре очка под вялые аплодисменты родных трибун. А Каланча продолжал забивать свои гвозди в полной тишине. Подача вернулась ко мне при счете 23-7, то есть когда соперникам оставалось два очка до победы. «Сейчас или никогда, здесь или нигде», — сказал я себе. Свисток. Подача. Фирменный планер просвистел над сеткой, вильнул у головы каланчи и приземлился так, будто мяч это последнее, что они ожидали увидеть. Свисток. Подача. И снова удивление. И еще разок. И еще. И вот уже счет 23-11. Собрались! Слышу я указание Васильича. Никитка, наконец, развернул транспарант. Трибуны оживились. Начали скандировать. Куликов! Куликов! Товарищи напротив уже вовсю пытались поймать мою неберучку, но мяч выкручивался у них прямо из рук. Остановите игру, потребовал Василиевич. Я хочу проверить мяч. Я глянул на бочку и понял, что Василиевич погорячился. Что? завопил бочка. Требую мяч на экспертизу. Не спасавал Василиевич. Не давать крикнул Бочка, и я крепко прижал мяч к груди. Имею право. Тогда его свидетельство о рождении. Бочка указал на колончу. Что? Свидетельство о рождении вашего делдометра? Я бы попросил. Попроси. Ты никогда не умел проигрывать. Зато ты хорошо умел. Тренеры начали сближаться. Уважаемые, на вас дети смотрят, вмешалась Наталья Сергеевна. И была права. Мы смотрели во все глаза, но тренеров это не смущало. Бочка уже начинал бадать Василича животом. Что ты свою бочку катишь? отпихнул его Василич. Что ты сказал? Бочка и есть бочка. Что? Да твоего имени ни один ученик не знает. Ха, усмехнулся Бочка и обернулся к трибунам. Ребята, как меня зовут? Ребята в первом ряду побледнели и закивали друг на друга. Никифор Ильич, пискнула Наталья Сергеевна, спрятавшись за чью-то спину. Слышал? обрадовался бочка. Так что помалкивал бы, стручок. Кто-то из зрителей не выдержал и захихикал. Остальные подхватили, а судья от смеха чуть не упал со своей вышки, с тремьянки, которую мы одолжили у дворника. Когда все успокоились, бочка со стручком обнялись и игру возобновили. Я бодро подал ещё шесть не беручек. 23-21. Краям глазу увидел, что Васильевич опять посмурнел и, кажется, сделал какой-то знак игрокам. Следующая подача снова выскользнула из рук противников, но вместо того, чтобы перекинуть мяч нам, Каланча бросил его тренеру. Тот принялся его трясти и ощупывать. Бочка по счастью доедал бутерброд и воспринял этот манёвр снисходительно. «Требую замены мяча», — объявил Васильич. Бочка молчал. «Ребята!» — обратился к нам Васильич. «Сбегайте в зал, принесите другой. А нам этот нравится!» — ответил Коля. «Верни мяч, Васильич!» — попросил Бочка, доживав бутерброд. «Мне показалось, что запас его благодушия на этом кончится». Васильич прижал мяч к себе и попятился. «Никифор Фомич!» — зачем-то вмешался я. Мне же всё равно каким мячом подавать. Я сбегаю. Это был красивый ход, красивый, но рискованный. Если я не подам новым мячом, бочка мне не простит. Да и никто не простит, но пути назад нет. В школе было совершенно пусто, тихо и пусто как в фильме ужасов. Может, затаиться и не возвращаться, но ноги сами несли меня в спортзал. А вот и подсобка со спортинвентарём. дёргую, заперто. Только не это вернуться с пустыми руками ещё хуже, чем провалить подачу. Абочка знал, потому и отпустил. Я прислонился к холодной стене, чтобы удержаться на ногах. Но ничего, возьму в раздевалке рюкзак, выйду через чёрный ход и переведусь в другую школу. Папа поймёт. Ты чего тут застрял? Передо мной в лучах солнца возник силуэт Вергилия с пиццей. Я бы вскрикнул от неожиданности, но от бессилия только громко икнул. Мне нужен мяч, а дверь заперта, объяснил я. Вергилия подошла к подсобке, толкнула дверь, и три волейбольных мяча глянули на меня с недоумением. Я выбрал один и побрёл обратно. Вергилия, за мной. А ты-то что тут делаешь? спросил я. Я наблюдала за чемпионатом через окно, а то у вас там очень страшно. сообщила она. "Да", согласился я. "Страшновато. Вергилия, если я сейчас не подам, мы проиграем". "Не волнуйся, я с тобой". На Вергилии был один из самых диковинных и её нарядов: длинная пёстрая юбка, вязаная жилетка. "О, колдуй-бабку привёл", указал на неё паренёк, несколько раз упустивший мою небиручку. "Руки-крюки! Не осталось в долгу Вергилие". И парень густо покраснел, а я уже стоял за лицевой и твердил своё заклинание: сейчас или никогда, здесь или нигде. Но при этом ясно чувствовал: нет, не сейчас и не здесь. Свисток, подача, аут. Да что ж ты будешь делать? Бочка хлопнул себя по лбу так, что мне отозвалось в затылок. Вот, возликовал Василиевич. Видите, я же говорил, 24-22. Первый матч-бол. Подачу мы взяли. Последняя надежда на Колю. А он неожиданно отдал пас, и наша девочка выиграла очко. 24-23. Наша подача. Вот бы эйс, подумал я, и, наверное, не я один. Но эйса не получилось. Каланча сам поймал мяч, и мы, честно признаться, опустили руки. А тот... перекинул его совершенно обычным образом. Никто из наших не ждал такого поворота, а я как раз вылез из-под сетки, чтобы не получить гвоздь в макушку. Так вот, мяч медленно летел мне в руки. Ещё немного, и я бы остановил его взглядом, но пришлось ловить. И я, свернувшись вокруг него коладчиком, упал на землю, да так и залёг. Куликов, вставай, шипнул Коля. А я боялся встать, чтоб не выронить мяч. Куликов! Куликов! завопили трибуны. Я кое-как поднялся. Да, ничто не мешало мне применить неберучку, но тогда состязание вежливости можно было бы считать оконченным, и на следующем розыгрыше мы получили бы гвоздь. Поэтому я сказал: "Коля, пасую тебе". Коля не без труда поймал мой пас, со страху тут же перекинул соперникам. и те не успели сориентироваться. Трибуны взревели. На сей раз Васильич ударил себя по лбу. А Бочкина громоподобная «Вперед!» спугнула стаю голубей с соседней крыши. «Двадцать четыре, двадцать четыре. Наша подача!» Первый длинный розыгрыш. Туда-сюда, туда-сюда. Взмылились все. Я стоял под сеткой, превратившись в зрителя, и все равно вспотел от волнения. Да мы начали взвизгивать при каждой передаче. Судья на вышке уставился в одну точку, далёкую от площадки. Наконец мяч завис на сетке, покачался и свалился мне на голову, а с головы в руки. Да ничего, махнул рукой Василийч. Это не считается. Продолжаем игру. Нет, сказал Бочка. Двойное касание, есть двойное касание. Куликов, отдай мяч. Я охотно повиновался. Судья спросил счет у игроков и объявил 25-24, но для победы нужен был разрыв в два очка. Игра продолжилась, у соперников очередной матч-бол. Слабый свисток, подача, мяч снова застрял на сетке и, хорошенько поразмыслив, скатился на чужую сторону и уже под сеткой переправился к нам. Судья молчал, вместо него счет объявил бочка. «Ровно двадцать пять-двадцать пять!» «Ура!» – закричал кто-то из зрителей, и я узнал голос Вергилии. «Победила дружба!» «Ура!» – поддержал кто-то, а потом еще кто-то. Я кивнул Коле, и тот мощным ударом ноги отправил мяч за забор. Никитка порвал плакат, и мы все стали пожимать друг другу руки, обниматься и плакать. Колонча обнялся с бочкой, Остальным было неловко утыкаться ему в живот. Маруся вдруг оказалась рядом и смотрела на меня во все глаза, а я на неё. А большим я и не мечтал. Нет, правда, разве мог я вообразить такой матч, такой невероятный сценарий. Как же сладко мне засыпалось в тот день, с каким восторгом перебирал я в памяти все повороты событий. Вот я пошёл за новым мячом, привёл Вергилию. Дилдометр не стал забивать. Я отдал пас Коле. Вергилия остановила игру. А потом ещё Никифор Ильич пообещал мне пятёрку по физкультуре до конца учёбы. Но я отказался в пользу Вергилия, который всегда крепко от него доставалось. "Это невозможно", сказал Бочка. "Максимум четвёрка". "Хорошо", согласился я. И тут же пострадайшему секрету обрадовал Вергилию а та не удержалась, поделилась с Марусей, и я получил дополнительную порцию восхищенных взглядов. Но когда я все-таки уснул, сон мне привиделся просто кошмарный. «Верни мяч, Василич!» — просит бочка, а тот пятится, прижимая его к себе. Бочка вырывает мяч и бросает мне. «Куликов, подавай!» Я подаю. Соперники нарочно не ловят. Судья свистит. Василич бросается на бочку с кулаками. Коля трясет вышку с судьей, дамы на трибунах визжат, начинается потасовка, кто-то заламывает мне правую руку. Я очнулся от боли в руке и долго не мог сообразить, какой из вариантов в самом деле шны. Нет, на самом деле все было хорошо, успокоился я наконец, потому что так хорошо даже во сне не бывает.